Глава 16. Блок местных новостей мы начинаем с сообщения о жестоком убийстве не так давно уволившегося с должности начальника департамента полиции Элсфорта Декстера Полока в его собственной квартире на четвёртой улице вчера вечером. Вейки споткнулась. Кофе выплеснулся из чашки, и коричневатая лужица растекся на полу у её ног. Она уставилась на радиоприемник. Постоянно проживающий в доме Перри Уатс обнаружил труп, возвращаясь с вечеринки вскоре после полуночи, и заметив приоткрытую дверь в квартиру жертвы, мистер Уатс немедленно сообщил о происшествии властям. Офицеры, прибывшие на место убийства, нашли тело бывшего шефа с множественными ранами, орудие убийства не разглашается. Патриция Гордон, дипломированная медсестра, работающая в общественной больнице Блейта, разыскивается как свидетель преступления. Мисс Гордон, как предполагалось ранее, жертву похищения последний раз видели, когда она выходила из больницы после дежурства ночью в четверг. Ее брошенный автомобиль был найден в пятницу на Харкер-роуд в трех милях от Кедрового перекрестка. Тщательные поиски не дали никаких сведений о ее местонахождении. Приводим слова Альфа Рейнс, занявшего пост шефа полиции после отставки Полока. У нас есть серьёзные основания предполагать, что пропавшая медсестра Патриция Гордон в момент убийства находилась в квартире жертвы. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мисс Гордон, просим немедленно связаться с властями. Она может быть вооружена и чрезвычайно опасна. Новости ВВБР будут держать вас в курсе всей вновь поступающей информации об этой потрясающей трагедии. Сегодня в Уэлсворте продолжается аукцион честных Вики вытерла лужу и прошла из прихожей в комнату Эйс. Та раскинулась на широкой кровати, уткнувшись лицом в подушку. Одеяло скомкано в ногах, ночная сорочка задралась на спину. Кожа ее ног и спины была розовой. Вчера Эйс провела много времени на солнце. Узкие трусики ее бикини оставили абсолютно белый треугольный след на крестце. Расправив одеяло, Вики накрыла подругу. Она присела на краешек шек кровати, разглядывая светлые спутанные волосы Эйс. Несколько тонких прядей налипло на влажные губы. Вики убрала их, но Эйс не просыпалась. Часы на ночном столике показывали 8:05. Может, не будить ее? пусть поспит еще», — подумала Вики. Нет, она заснет потом и будет спать до вечера, если захочет, но сейчас я должна все ей рассказать. Она мягко потрясла Эйс за плечо и услышала ее сонный стон. Глаза подруги слегка приоткрылись. Что? Декстера убили? Ей оторвала голову от подушки. Я только что услышала об этом по радио. Его прикончили прошлой ночью. «О, дерьмо. Эйс перевернулась на спину. Складка ткани на подушке оставила уродливую красную полосу на коже, словно шрам, пересекавшую правую щеку. Убит наш Декстер? Да, это Мелвин. Полиция, кажется, считает, что какая-то медсестра, пропавшая несколько дней назад, они её арестовали, разыскивают. Сверхъестественно. Она натолкнулась руками от матраса и села, опёршись на спинку кровати. Дай мне глоточек. Вики протянул ей кофе. Отпив немного, и вздохнула. Та самая медсестра, которую вроде бы похитили какие-то психованные бродяги. Я поняла, Декстер предостерегал меня. Его утренние нотации Да, насчёт исчезновений. Последняя пропавшая девочка вернулась к нему домой и убила его, по крайней мере, они думают, что это она убила его. Но Мелвин определенно грозился его убить вчера вечером. Может ли это быть просто совпадением? Покачала головой Вики. Интересно, с чего они взяли, что убийца медсестра? Судя по всему, они что-то обнаружили в его квартире. Звучало так, словно у них нет никаких сомнений в ее причастности к преступлению. Хорошо бы это был, Мелвин. Они могли бы его запрятать, и тогда он оказался бы подальше от тебя. Это не слишком правдоподобно. Может, он был вместе с медсестрой? Да, уж, конечно. Похоже, тебе не хочется, чтобы Мелвин был в этом замешан. Не надо делать преждевременных выводов, сказала Вики. А, он психованный. Б. Он грозился убить Декстера. В. Декстера прикончили. Это факты. Никто не делает скоропалительных выводов. Во всяком случае, не я Ну и как он мог заставить медсестру пойти на убийство? Пожав плечами, Эйс сделала пару больших глотков кофе. Я тебе говорила, как Декстер предостерегал меня насчет пропавших девчонок, спросила Вики. А вдруг именно он приложил руку к исчезновениям? О, наш местный маньяк. Может, он похитил медсестру и держал ее связанной в своей квартире или что-то в этом роде, а прошлой ночь она освободилась и пришила его? Понимаешь, в целях самообороны, чтобы спасти себя. Нереальная версии Ватсон. Она тут же помчалась бы прямо к копам. Ну ладно. Вики решила, что если постараться, можно придумать сотню невероятных причин, помешавших медсестре сразу бежать за спасением к полицейским. Он и сам был копом в конце концов, и можно еще поразмыслить над этим, но эй, справа. Если бы дела обстояли так, то освободившись, она вероятнее всего обратилась бы в полицию. Скажи, Честно, ты действительно думаешь, что Мелвин не имеет отношения к убийству? Поинтересовалась Эйс. Господи, я просто не хочу втягивать его в это дерьмо, если он не виновен. Если он ни при чем, я съем свои шорты. Мне кажется, нам нужно сообщить обо всем в полицию, а? Делай, что хочешь. А как ты думаешь, мне просто пойти в отделение? Черт возьми, нет, пусть они сами придут сюда. Вики сморщила нос. Ну ладно, мне кажется, я надо просто позвонить им и Ну что, может, мне позвонить, спросила Эйс. Вики почувствовала огромное облегчение. Конечно, я и сама могла бы, но ты на самом деле не против. Почему бы нет? Ты молодчина, спасибо. На что мне твоя благодарность? Купи мне лучше бутылку виски. Она отдала чашку Вики. Я лучше позвоню прямо сейчас, пока мы не передумали. Она отбросила одеяло. Вики подошла к двери. Надеюсь, я застану Джоя Милберна дома. Дадим ему шанс прославиться. Полистав свою записную книжку, она набрала номер. Вики налила полную чашку кофе. Алло, Ирис? Это я, Эйс. Джой дома? Был? Это прекрасно. Я хочу поговорить с ним вот о чем». Эйс закатила глаза. Нет, я не интересуюсь кровавыми деталями ужасного преступления. Я знаю кое-что относительно него. Вики и я, мы видели с полком вчера вечером. Конечно, не стоит его беспокоить. Я лучше перезвоню в отделение, и кто-нибудь другой сможет раскрыть это дело и получит повышение. Я уверена, Джой скажет вам спасибо, если вы дадите ему спокойно поспать. Прикрыв ладонью трубку, и шепнула. "А дрянь", потом кивнула. "Нет, ну почему нельзя?" И снова закрыв трубку, пошла посмотреть, не проснулся ли он от нашего звонка. Кстати, он был в квартире Декстера вчера ночью. И убрала руку. Доброе утро, радость моя. Извини, что подняла тебя с спать, но я подумала, может, ты захочешь подъехать к нам и допросить меня и Вики Чандлер. Мы были с Декстром в Риверфронте вчера вечером, приблизительно в 10:30. кое-что знаем. Да, это касается убийства. Хорошо, увидимся через полчаса дружище. Она повесила трубку. Тебе стоит посмотреть на него со стороны. Я его помню. Он красавчик. Вы подойдете друг другу. А кто это Ирис? Его мать? Он живет с матерью? Ему ж по крайней мере 35, Ближе к 40. В таком возрасте жить с матерью, у нее должно быть немало проблем. А у тебя их нет? Вики проигнорировала выпад. Приготовив чашку кофе для Эйса, она прошла в свою спальню. Вики принимала душ после утренней пробежки, и все еще оставалась в купальном халате. Переодевшись в белые джинсы и желтую блузку, она направилась в гостиную ожидать Джуя. Красавчик, полукубит. Мы собираемся прижать к ногтю Мелвина, а Эйс занимается сватовством. Парень живёт с матерью, ничего себе. Уж такой мне точно не нужен. Эйс вошла в комнату, босая в обрезанных джинсах с пятнами краски, в сером мешковатом свитере с растянувшимися рукавами. "Я вижу, ты собираешься произвести неизгладимый впечатление своим видом", сказала Вики. "Не хочу мешать твоему счастью, радость моя. Ну, спасибо." Ты гораздо большему подходишь. Как же так получилось, что ты сейчас не с ним? Ну, я с ним некоторое время общалась. Ни что в нем не так, да все в норме. Держу пари нет. Просто он не в моем вкусе. А с чего ты взяла, что в моем? Как принято говорить у нас, продавцов спортивной одежды, примерить-то стоит. Как принято говорить у нас врачей, попробуй сам и передай товарищу. Эйс фыркнула. Через пару минут они услышали слабый удар захлопнувшейся автомобильной дверцы, звук быстрых шагов по гравийной дорожке и звонок в дверь. Эйс открыла. Вошедший мужчина был с ней ростом, светло-русые волосы коротко подстрижены, узкая полоску усов над верхней губой тщательно выровнена. Вики поняла, почему Эйс назвала его красавчиком. Его загорелое лицо привлекало мужественной красотой. Белый свитер подчеркивал рельефные мышцы и плоский живот. Тесные джинсы плотно облегали сильные ноги. Вики помнил его дылды с младенческим лицом. С тех пор он отрастил усы и, похоже, занялся бодибилдингом. Джо, ты не забыл Вики Чадлер? Конечно, нет. Вики, я слышал, ты работаешь в клинике вместе с Чарли Гейнсом? Только с прошлой недели, откликнулся она. А ты что поделываешь? А вообще-то я мог бы еще несколько часов поспать. Ты должен быть рад, что я тебя разбудила, вступила в разговор Эйс. Мне нужно как минимум 8 часов сна, чтобы чувствовать себя нормально. Из-за вас я потерял два часа. Ну тогда поскорее сними с нас показания, пока ты еще на что-то способен. Подняв бровь в ответ на замечание Эйс, он уселся на противоположный край кушетки, положив ногу за ногу, что, наверное, было не просто в таких тесных джинсах. Пристроив блокнот на колено, он приготовился записывать. Я так понял, что вчера вечером вы были с Полоком в Риверфронте, подтвердил Эйс вместе с Мелвином. По какому случаю? Он, кажется, питает к Вики жгучую страсть. Джой посмотрел на Вики, вновь приподняв бровь. Этим вошедшим в привычку движением он всегда выражал чувство неодобрения с легким оттенком удивления. "Я не поощряю его", попыталась объяснить девушка. "А я на твоём месте тоже не стал. Значит, вы выпивали вчетвером в баре Риверфронт?" Трайом, поправил Вики. «Я, Эйс и Мелвин. Эйс выходил из-за стола за арахисовыми орешками, посоленными в кожице, добавила Эйс. Надо быть поосторожней с солью, серьезно заметил Джой. Она плохо влияет на сердечно-сосудистую систему. Пока Эйс не было, появился Полок и начал нас доставать. Доставать как? Раньше я жила в принадлежащем ему доме, но он до того мне надоел, что пришлось уйти. Нельзя сказать, чтобы он был доволен. Надоел, как? своими постоянными пошлыми домогательствами, сказал Эйс. Он останавливал меня в холле, бормотал разные грубости, делал вид, что беспокоится за моих утренних пробежек, говорил, что бегать одной в такую ранний безопасно. Он утверждал, что я напрашиваюсь на изнасилование или похищение. он, вероятно, сам бы этого хотел, заметил Эйс. Джой нахмурился. Ты говоришь об умершем человеке. Что он вдруг стал святым? Его беспокойство за тебя, Вики, вполне оправдано. Уже было несколько случаев бесследного исчезновения молодых привлекательных женщин. Вроде этой медсестры, что ночью была у Полока. Не надо все запутывать, перебил ее Джой и взглянул на Вики. Так, значит, вы с Добсом пили, когда появился Полок и начал вас доставать. Во сколько это было? Где-то в четверть или половине одиннадцатого. И его поведение было неприятным. Я бы сказал, оскорбительным. Он был один? Кажется, да. Не заметил ли ты среди посетителей ресторана кого-нибудь в белой одежде? Нет, не видела. — Я тоже, добавила Эйс. Ну и как ваша случайная встреча связана с происшедшим убийством? Мелвин угрожал ему, клялся его убить, сказала Эйс. Брови Джоев взлетели. Я думал, это должно привлечь внимание полиции. Что именно сказал Добс. — Я прикончу его, Вики согласно кивнула. Именно это он и произнес. Джойс сделал запись в блокноте. И говоря его, он имел в виду Декстра Полока? Нет, кролика Эди. Конечно, он имел в виду Полока, иначе зачем бы нам все это тебе рассказывать? Так значит, вы обе слышали, как Мелвин угрожал жизни Полока между 10:15 и 10:30 вчера вечером? Правильно, ответила Вики. Но мы все были сильно расстроены. Я опрокинул на Полока свой бокал пива. «Из-за чего это случилось. Он становился назойливым. На самом деле, он был нечто, что мы слова Мелвина были вполне уместны при таких обстоятельствах. Я могла бы сказать то же самое. Но ты же не сумасшедший, чтобы пойти и сделать это, уточнил Эйс. Что произошло после вашей ссоры? Мы с Эйс ушли домой. «Адобс?» Он вышел из бара одновременно с нами, сразу же после того, как мы избавились от полка. Получается, вы ушли из Riverfront втроём? приблизительно в половине одиннадцатого или около того. И поехали прямо сюда. Сюда. Адопс. Он пришел с нами, и мы отлично повеселились, можно сказать, устроили оргию. Глаза Джойс сощурились. Между прочим, мы говорим об убийстве. О, прости. Майлвина не было здесь вчера, сказала Вики. Мы не знаем, куда он пошел после того, как мы расстались. Полок все еще оставался в баре, когда вы уходили. Вики посмотрел на Эста, пожала плечами. Вполне может быть. Во всяком случае, я не видела, чтобы он уходил. Вы пришли прямо сюда из Риверфронта и больше никуда не отлучались. Неужели мы внезапно стали подозреваемыми? возмутилась Сейс. Я просто поинтересовался. Мы смотрели телевизор примерно до часу ночи, спокойно сказала Вики. Потом пошли спать. Хотите добавить что-нибудь еще? Кстати, может, ты переключишься с нас на Мелвин и за ему пару вопросов? Джой вставил ручку в кармашек блокнота. Мне кажется, нет оснований беспокоить Добса по этому поводу. Неужели то, что он грозился убить полк, не имеет никакого значения? У нас уже есть подозреваемый по этому делу. Медсестра, конечно, констатировала вики. Почему вы так уверены, что она убийца? Вещественные доказательства на месте преступления. А именно. Я не имею права разглашать тайну следствия. Машины все эти ваши тайны. Могу сказать, что мы нашли форменное платье в квартире Полока. На нём была именная табличка». «Так она что, специально для вас оставила визитку? Джойб покачал головой. Может, её платье подбросил кто-нибудь, чтобы заставить вас идти по ложному следу? спросила Вики. Кто угодно, да хотя бы Мелвин, добавила Эйс. У нас есть серьёзное основание считать, что преступление совершено женщиной. И сегодня почти с полной уверенностью мы можем утверждать, что именно Патриция Гордон нанесла Полуку множественные раны. Как только мы проверили ее стоматологическую карточку у дантиста Джой осекся, осознав, что сказал лишнее. Она его что, покусала? Я этого не говорил. Ну, конечно, не говорил. Проклятие. Мы никому ничего не скажем, успокоил его Вики. Был бы очень благодарен Это медсестра пропала еще в четверг. Как она могла оказаться вчера в квартире Полока? Понятия не имею. Он не мог держать ее в заперти. Мы тоже думали об этом, но не нашли никаких признаков хоть сколько-нибудь длительного пребывания там Патриции. Сначала предполагалось, что она была похищена. Нам казалось, что ее пропажа еще одно звено в цепи исчезновения молодых девушек, пока прошлой ночью она не пришла к Полоку и не убила его. Ты не думаешь, что это довольно странно, спросила Эйс. Да в этом деле всё странно, на что не посмотри. Но похоже, ты вполне уверен, что полок не похищал ее, не держал закованной или связанной и так далее, что она не убила его, пытаясь освободиться. В квартире не было ни веревок, ни цепей. Его наручники находились на обычном месте, на ремне. Мы не нашли ничего, что могло использоваться как кляп или повязка на рот. Не обнаружили ни наркотиков, ни препаратов, способных удерживать ее в бессознательном состоянии. У него не было возможности заставить женщину находиться у него дома против ее желания. Мельчайшие следы доказывают, что в его квартире долгое время вообще никого, кроме него, не было. "Так где же она была с четверга?" спросила Эйс. "Обязательно поинтересуемся у нее, когда найдем». "Может, вы найдете ее у Мелвина?" посоветовала Вики. Джой внимательно посмотрел на нее и поднял бровь. "Ты думаешь, что Добс похитил ее в четверг, держал до прошлой ночи, чтобы напустить на полка?" и осуществить свою вчерашнюю угрозу. «Вполне вероятно», — обиделась Вики. Притянто уши. что добс с ней сделал? Загипнотизировал? Вики проигнорировал его сарказм. Возможно, продолжала она. «Принято считать, что гипноз не способен заставить человека сделать нечто глубоко отвратительное его подсознанию, но ведь известны способы обойти это препятствие, если субъекту предоставить приемлемое оправдание поступку. Например, внушить ей, что Полок здоровенный кусок ветчины, пояснила идее подруги Эйс. "Мне надо идти", сказал Джой. "Эти разговоры нас ни к чему не приведут". Он попытался встать. "Подожди, Эйс, пожалуйста, хоть минутку не встревай в разговор это очень серьезно». "Но звучит интригующе даже для меня". "Мэлвин на самом деле мог похитить эту медсестру и загипнотизировать ее, чтобы она убила Полока для него". Если он смог убедить ее, что полок ей угрожает, может быть, пытается изнасиловать или убить ее, он дал бы ей достаточный мотив для совершения преступления. Такое случается. Я читал описание абсолютно аналогичного случая в журнале по психологии. Я не собираюсь слушать ваши выдумки, сказал Джой. Гордон не вела себя словно девочка, защищающая свою невинность. Она не сделала ничего, что могло бы подтвердить вашу теорию гипноза. Дикость Вы не имеете никакого представления о случившемся, и я не собираюсь вас просвещать. Хорошо, забудем пока о гипнозе. Что если Мелвин ворвался в квартиру, и заставил ее под дулом пистолета напасть на Полока? Джой покачал головой. Я же сказал, там больше никого не было. Кроме того, если он был там, почему он просто не застрелил Полока или, скажем, не зарезал его, вместо того, чтобы заставлять женщину делать это вместо него? Не знаю. У него могли быть на это свои неизвестные нам причины. Наш разговор сводится к тому, заметил Джой, что вчера вечером в раздражении Добс произнес фразу: "Вы признаете, что она была вполне естественной при тех обстоятельствах, а Полока случайно убили через несколько часов". На основании того, что вы рассказали, я могу подозревать вас с тем же успехом, что и его. В конце концов, это ты облила Полока пивом. О По крайней мере, ты должен пойти к Мелвину и допросить его. Кто-нибудь помимо тебя и ей слышал его угрозы? Сомневаюсь. Я мог бы сходить к нему и даже получить ордер на обыск на основании ваших слов. Я не думаю, что найду какие-нибудь улики, но я могу попытаться, и Добс будет точно знать, кто меня на него натравил. Вас это устраивает? Не особенно, признала Вики. Она понимала, Мелвин догадается, кто слышал его угрозы полук, но не хотела осознавать этот простой факт. Услышав свои опасения из уст Джоя, она испытал неприятное сосущее чувство тревоги. Я был бы у него через минуту, если бы видел в ваших словах какой-то смысл, объяснил он. Но я действительно не вижу, какую роль мог сыграть Добс в этом преступлении. Медсестра убила Белополока. Нет ничего проще. Только ваши сведения могут как-то связать Добса с этим убийством. Но я не верю, что вы хотите настроить против себя этого сумасшедшего. Ничего пережили бы как-нибудь, сказала Вики. С другой стороны, откликнул Сейс. Это могло бы остудить его чувства. Джой вновь поднял брови. Надеюсь, что леди не пригласили меня сюда исключительно для решения своих личных проблем, вызвать копа, чтобы крутануть надоедливого поклонника? Вики почувствовал, как ее лицо заливается краской. Ладно, забудем. Мы рассказали тебе все, что знаем. Не хочешь воспользоваться этим твоё дело. Иди к ты домой, здоровый сон пойдет тебе на пользу обратилась к нему Эйс. Извини, что побеспокоили. Теперь покраснел Джой. Может, я должна сказать, что мы тебя звали не из-за наших трудностей с Мелвином. Я просто не думаю. Да уж, конечно, ехидно улыбнулась Эйс. Вздохнув, Джой наконец встал. Если появится что-нибудь более конкретное, сказал он. Пожалуйста, не раздумывай, свяжитесь со мной. Я приму ваши сведения во внимание. Но, честно говоря, мне нужно что-то посерьёзней, пустой угрозы, чтобы вторгаться к кому бы то ни было. Мы все таки в Америке, свобода слова гарантирована конституцией. Спасибо, и сбросил на Вики заговорщицкий взгляд. Мы уже забыли о наших глупых выдумках. Она подошла к двери, и распахнула ее перед Джоем. Спасибо за визит, офицер. И отдельное спасибо за напоминание, что мы живем в свободной стране, где так трогательно заботятся о личной свободе рыхнул головой Джой вышел из дому. Эйс захлопнула дверь. слова моей лилейной задницы. Замечательный полицейский, проворчала Вики. от него, как от чёрт лысова. Будь я копом, тут же рванула бы к Мелвину с ордером на обыск. "Похоже, ты уверен в её виновности?" "Да, уверена", ответила Вики. "И пусть у меня нет прямых доказательств её причастности, пусть в этом нет никакого смысла, но я бы на месте Джоя все равно пошла туда." Я бы проследила за ним и нашла его дом. Я бы убедилась, что там нет медсестры. В любом случае, какой из Милбурнна полицейский? Коп желтой полосой на спине. Он чертовски хорошо понимает, что должен туда сходить. Но у него кишка тонкая сделать это. Вопрос: рискнем ли мы? Брось свои детские шуточки. Ты не заставишь меня пойти к Мелвину, если даже коп не может поднять свою цеплячую задницу. Это их работа в конце концов. Мы свой долг исполнили. Ты уже хочешь обо всём забыть, правда? Я не хочу играть в Нэнсидрю. Зато можно будет повеселиться. Да, весело, как с занозы в глазу. Ты можешь позвонить Мелвину и позвать его на пикник или ещё куда-нибудь. Он будет невероятно счастлив. Пока ты его будешь держать при себе, я проберусь к его дому и всё вокруг осмотрю. Классная идея. Вот только есть две проблемы. Первая я не хочу видеть Мелвина вообще и на пикнике в особенности. Вторая а вдруг медсестра там, и она прибьёт тебя насмерть? Мы ведь обе знаем, что ее там нет. Хорошо, зачем тогда все это затевать? Мне в голову пришла прекрасная идея, так что не возражай. Поехали в Блейтон подыскивать славное местечко для пикника. Поехали.